Глава двенадцатая. Яды. Я, может, и не могла ходить в школу так же регулярно, как мои одноклассники, но пока не сдала распределительные экзамены, очутившись в той проклятой гимназии, в том месте на вершине крутого холма, я очень любила школу и чудесного и доброго директора, мистера Дэвиса, и коротышку Джонса, нашего учителя. Какими же талантливыми они были людьми — Мистер Джонс выявлял в каждом из нас лучшие стороны, но при этом умудрялся ни к кому не проявлять особого отношения и ни про кого не забывал. Сама я этого не понимала, но более чем 60 лет спустя, на очередной встрече класса, одна из моих бывших одноклассниц во время обеда заявила, будто все знали, что я была у директора любимчиком. Закатив глаза и засмеявшись, она принялась вспоминать, как тот всегда обращался ко мне за ответом — Или просил меня помочь классу, когда мы не могли разобраться в чём-то несложном. Я знала множество фактов, почерпнутых из энциклопедий, которые были моими любимыми книгами. Разнообразные истории в них были чрезвычайно поучительными и содержали уйму интересной информации. Долгие часы, проведённые в постели, пока остальные играли и гуляли, наградили меня многочисленными и крайне разноплановыми знаниями. Моей близкой подругой была Дженни Брутон, и когда я чувствовала себя достаточно хорошо, мы отправлялись вместе на поиски приключений. Совсем неподалёку от деревни были открытые холмы, где свободно паслись овцы и горные пони. Мы уходили на весь день, подкрепляясь сэндвичами с вареньем или дрожжевой пастой. Если раньше нас до них не добирались пони, порой они бывали ещё теми разбойниками, желая попробовать что-нибудь новенькое. отличающийся по вкусу от того, что можно найти на холмах. Чем мы только с Дженни не занимались. Мы собирали колокольчики и настаивали на них духи в вымытых бутылочках из-под соусов, не обращая внимания на остаточный запах соуса в забродившем месиве. Мы знали, где достать лягушачьи икры, чтобы наблюдать, как маленькие чёрные точки в желеобразной массе постепенно приобретают форму, и в итоге из икринок вылупляются головастики. Оставляя кусочки сырого мяса в воде, мы даже умудрялись иногда поймать крошечных лягушат. Как-то мы поймали меденицу, и я держала её в большой банке на подоконнике у нас в коридоре. Хотя мама в итоге и высвободила её из этой стеклянной темницы, из-за чего я закатила истерику со слезами, возмущаясь, что она посмела сделать это, не посоветовавшись со мной. Моей самой заветной мечтой, которая в итоге исполнилась, было обзавестись пирочинным ножиком. чтобы мы с Дженни могли выкапывать земляные каштаны. Коноподиум майус, близкий родственник моркови, с вкусными маленькими корнеплодами, образующимися глубоко в почве. Мы знали один участок на пастбище, прямо у тропинки, где их можно было откопать с глубины всего 10 см, что для этого растения совсем немного. Когда нам всё-таки удавалось раздобыть несколько клубней, мы радовались так, словно нашли клад. Мы вытирали землю Слегка счищали кожуру перочинным ножиком, плевали на них, терли опадол и сразу же съедали, хотя порой на зубах и скрипел песок. У них был чудесный и изысканный вкус, и мы никогда не жалели о потраченном времени и силах. Позже мы стали бродить по холмам и собирать чернику. Мы обожали ее и приходили домой с синими ртами, пальцами, коленями и пятыми точками. Вместе со всеми, начиная с сентября, мы собирали ежевику — И подчёрпнутые в детстве знания о росте её листьев позднее как-то раз помогли мне сказать полиции, как долго труп пролежал под землёй. Простые воспоминания из детства, проведённого в тесном соседстве с природой, оказали немало помощи в расследовании и других дел. Природа может предложить множество угощений, которыми весьма безопасно лакомиться. Молодые листья боярышника приятны на вкус, а ягоды, созревающие чуть позже, обладают интенсивным ароматом и текстурой. Хотя если с ними переборщить, может стать плохо. Ягоды бузины не отличаются ярким вкусом, но придают печёным яблокам чудесный оттенок, если их добавить перед запеканием. Местные называли бузину цыганским изюмом. Видимо, эти ягоды использовали вместо него для приготовления кексов. Большинство людей знакомы с терновником, И я каждый год стараюсь собирать эти богатые танинами, похожие на сливы плоды, чтобы приготовить терновый джин, который всегда получается просто восхитительным. От свежих плодов во рту вяжет, потому что содержащиеся в них танины соединяются с белками в слюне. Это ужасное ощущение, и кажется, будто язык больше никогда не будет чувствовать никаких вкусов. Если же ягоды заморозить, нагреть или настоять на спирте, То клеточная структура мякоти плодов разрушается, и танины высвобождаются, теряя своё действие. В моём терновом джене их уж точно не остаётся, и хотя каждый раз вкус и получается немного другим, напиток неизбежно выходит чудесным. Мы с Дженни знали, где и когда искать природные лакомства. И мне чрезвычайно грустно, что современные дети так помешаны на электронных играх и социальных сетях, что им не до приключений. Как я уже говорила, множество диких растений можно безопасно употреблять в пищу. Однако немало и таких, которые лучше обходить стороной. Растения и животные эволюционировали бок о бок друг с другом на протяжении миллионов лет. А поскольку ни одно животное не способно самостоятельно производить пищу и вынуждено полагаться на растения на том или ином уровне пищевой цепи, без выработанных механизмов защиты от поедания, Растения были бы попросту истреблены. У некоторых растений крайне изящные механизмы защиты, демонстрирующие нам, как природа стремится к равновесию. Защита может быть механической, химической или смешанной, и в некоторых случаях основывается на взаимовыгодных отношениях с каким-то видом животных. Из молодых листьев крапивы жгучей получается вкусный питательный суп. Однако для защиты от чрезмерного истребления В ходе эволюции у этого растения появилась комбинированная физико-химическая защита. Специальные волоски на листьях были сложным образом изменены, чтобы впрыскивать смесь муравьиной кислоты, гистамина, ацетилхолина и серотонина во всё, что к ним прикоснётся. Эта смесь вызывает болезненную жгучую сыпь и известный случай отравления собак после пробежки по зарослям крапивы. Другие растения, такие как постернак и борщевик, способны вызывать пузырчатую сыпь, если их сок попадёт на кожу в солнечный день. Про опасные растения написано горы книг и статей, и каждому следует получить о них хотя бы базовые знания. Механизмы защиты помогают растениям выжить в мире полной конкуренции. Шипы, вырастающие у многих видов семейства розовые, представляют собой длинные заострённые кинжалы. А живая изгородь из боярышника или пираканты ничем не хуже забора из колючей проволоки. Эти шипы успешно отпугивают травоядных животных. У некоторых видов акации муравьи проделывают полости в шипах. Они вырабатывают муравьиную кислоту, которая делает сжжение от укола шипа долгим и болезненным, тем самым защищая растение от обгладывающих побеги животных, таких как жираф, и от насекомых-вредителей. Существует множество примеров подобных симбиозов в лесах, саваннах и джунглях по всему миру. Число растений с физическими механизмами защиты, однако, меркнет на фоне невообразимого множества тех, что в ходе эволюции обзавелись химической защитой в непрекращающейся борьбе за выживание и распространение. Разнообразие химических соединений, вырабатываемых в растительном царстве, поражает воображение. И многие из них как раз выступают в роли защиты, а назначение некоторых и до сих пор остаётся неизвестным. Растения, грибы и бактерии удивительнейшие заводы по производству органических соединений. Веганы и вегетарианцы, как среди людей, так и диких животных, могут служить наглядным примером способности растений обеспечивать питанием другие живые существа. И всё же, Существует множество примеров и наносимого ими вреда, порой со смертельным исходом. На протяжении всей истории совершались преступления с использованием ядов. Они считаются излюбленным орудием убийства у женщин. Достаточно вспомнить слухи и скандалы вокруг Лукреции Борджия, незаконно рожденной дочери папы римского Александра VI, появившейся на свет в 1480 году, А также Ливии, жены первого императора Рима Августа, которая, как считается, отравила в 14 году до нашей эры съеденные им фиги. Что же такое яд? Отличается ли он чем-то от токсина? И то и другое может причинить вред здоровью человека, а иногда и привести к смерти. Яд это обобщающее понятие. Объединяющие в себе все химические вещества, способные изменять нормальные функции организма. Неорганические вещества, такие как элемент мышьяк или соединение цианистый калий, могут быть смертельными ядами. Яды, выделяемые животными, например, некоторыми змеями, пауками и скорпионами, имеют сложнейшую химическую структуру. Большинство ядов, производимых растениями, грибами и бактериями, именуют токсинами. Любопытно, что как животные яды, так и токсины способны приносить пользу в малых дозах и причиняют вред, если их концентрация слишком высока. Пример тому — сердечный гликозид, дигитоксин, изначально получаемый из различных видов растения на перстянке. Они вырабатывают широкий спектр родственных смертельных сердечных и стероидных гликозидов. При правильной дозировке дигитоксин способен регулировать сердечный ритм. Однако в чрезмерных дозах приводит к смертельно опасному замедлению или учащению сердцебиения, дезориентации, тошноте и даже галлюцинациям. Легко понять, что наперстянка запросто могла использоваться для убийства людей в прошлом, когда медицина была относительно примитивной, а токсикологией не было и в помине. Жертве попросту могли диагностировать сердечную недостаточность. Даже симпатичный кустарник алиандр, распространённый по всему Средиземноморью, содержит схожие соединения, и всего один его съеденный листик способен привести к остановке сердца. Токсины, вырабатываемые наперстянкой или алиандром, равномерно распределены по всему растению. Однако у других они могут быть сконцентрированы в отдельных частях. или вырабатываться в определённое время года. Красная мякоть ягод тиса полностью съедобна, но чёрные косточки внутри них содержат смертельный яд. Из стеблей ревеня получаются вкуснейшие блюда, а его листья содержат большое количество щавелевой кислоты, которая чрезвычайно токсична. Судя по всему, многие растительные токсины появились в ходе эволюции в качестве средства защиты от животных. В частности, от полчищ насекомых, которыми кишит наша планета. Это уж точно является одной из функций терпен. Урушиол, то невероятно ужасное маслянистое вещество, что привело к сочащимся язвам у меня на ногах после контакта с ядовитым плющом на ферме трупов, относится к терпенам и присутствует в ядовитом дубе. Ткани горькой полыни содержат терпеноидный токсин туйон, психотропное вещество, являющийся главным компонентом абсента, которым злоупотребляли парижане во время прекрасной эпохи. Хотя абсент и может приводить к слепоте и помешательству, его определённо любили Ван Гог, Гоген, Джеймс Джойс, Тулус Латрек, Пикассо, Оскар Уальд, Пруст, Эдгар Аллен По, Лорд Байрон, Эрнест Хемингуэй и, конечно же, Сальвадор Дали. Невольно начинаешь задумываться о роли Туйона в изобретательности и выразительности живописцев. Некоторые созданные им образы и идеи определённо выглядят каким-то безумием. Как бы то ни было, творчество некоторых деятелей искусства, будь то живопись, литература или музыка, зачастую кажется мне выходящим за грани привычной реальности. Многие из нас, возможно, скрывают в себе какие-то потаённые мысли и образы, удавляемые нашим рациональным я. На протяжении истории творческая интеллигенция наверняка злоупотребляла растительными токсинами, чтобы освободить своё подсознание, тем самым давая воздержанным, рядовым смертным среди нас возможность мельком взглянуть на их внутреннее я, терпенье, способный действовать и по-другому. Мы все знакомы с эвкалиптовым маслом, камфорой, живицей, имбирём, корицей, и вездесущими каннабиоидами — токсинами, которые связывают с ранним развитием деменции и шизофренией. Тем не менее, марихуана пользуется огромной популярностью, и многие из самых известных творческих людей признавались, что не устояли перед соблазном. Королями же среди природных ядов и токсинов являются алкалоиды. Они производятся бактериями, грибами и растениями и даже присутствуют у некоторых животных — таких как ядовитые лягушки и жабы. Хотя эти земноводные и получают яд из поедаемых насекомых, которым он в свою очередь достаётся вместе с съеденными растениями. Эволюционное преимущество, которое дали лягушкам растения, просто потрясает. Алкалоиды образуются из структурных элементов белков, и многие названия вам наверняка знакомы: атропин, никотин, морфин, мескалин, адреналин. федрин, хинин. Огромное количество алкалоидов издревле использовалось в медицинских целях, но будут ли они ядом или лекарством, опять-таки зависит от концентрации и дозировки. Помидоры, картофель, баклажаны, сладкие и острые перцы являются ценнейшими продуктами питания. Однако принадлежат к тому же семейству паслёновых, что и смертельно опасная беладонна с её аппетитными чёрными ягодами, а также дурман, с его прекрасными белыми цветками. На самом деле, все они содержат алкалоид солонин. И хотя некоторые работники супермаркетов этого и не понимают, позеленевшая кожура картофеля свидетельствует о выделении этого яда. Солонин – мощный пестицид, защищающий растения от патогенов. Однако, как это часто бывает, то, что токсично для насекомых, червей или грибов, является ядом и для нас с вами. Стрихнин — хорошо известный алкалоидный токсин, содержащийся в деревьях и кустарниках растений рода стрихнос, распространённых преимущественно на юге Индии. Этот сильно действующий нейротоксин хорошо известен в качестве излюбленного яда в детективных романах, например, Агаты Кристи. Им пользуются и современные убийцы. Растения семейства лютиковые — дельфиниум, пион и водосбор — Также накапливают смертельно опасные алкалоиды в своих тканях. И в 2009 году в Лондоне Лахвир Каур Синг, брошенная ради более молодой женщины, была осуждена за то, что добавила в карий своего партнёра чудесные фиолетовые цветки аконита, растения того же семейства. Все части аконита чрезвычайно ядовиты, и одним из действий токсина является мышечная слабость. и паралич с последующим нарушением работы сердца и лёгких. Подобно стряхнину, это растение издавна использовалось для убийств, и, полакомившись карри, партнёр Сингх начал терять зрение. Его сильно рвало, у него отказывали конечности, и через час после того, как его доставили в больницу, он умер. Существует примерно две сотни видов растений рода Аконит. Их использовали для устранения преступников и врагов в Древнем Риме, а также в изготовлении отравленных стрел в Средневековье. Синх приправила Карри своей жертвы аконитом и в итоге была приговорена к пожизненному заключению за умышленное убийство. Она была первым человеком, которого судили за отравление этим токсином, с тех самых пор, как доктор Джордж Генри Лэмсон убил 18-летнего брата своей жены, Пирси Джона, угостив его отравленным шоколадно-фруктовым кексом в 1882 году, когда тот учился в интернате. Грибы вырабатывают самое умопомрачительное многообразие соединений, и какие-то из них токсичны, а другие приносят нам пользу. Грибы являются источником антибиотиков, которые, как известно, эффективно уничтожают бактерии. В природе это свойство служит для того, чтобы бактерии не плодились на теле гриба. и не мешали ему усваивать пищу. Без благотворного влияния грибов практически все животные и растения не смогли бы выжить, поскольку используются как источник пищи. Грибы играют незаменимую роль в производстве и большинства наших с вами продуктов питания. И всё же имейте в виду, что от самых ядовитых грибов не существует противоядия. И многие из них принадлежат к семейству мухоморовые. Белая поганка или мухомор вонючий Наряду с бледной поганкой представляют особую опасность, поскольку похожи на съедобные грибы. Вместе с тем, цезарский гриб безопасен и очень вкусен. Он ценится за изысканный аромат. В Европе и США мухоморовые ответственны примерно за 95% всех смертей от отравления грибами, из которых 50% приходится на бледную поганку. Проблема с отравлением грибами в том, что симптомы не проявляются как минимум 6-15 часов, а для некоторых видов этот период может составлять неделю и более. И к тому времени пытаться лечить уже слишком поздно. Помочь ничем нельзя, и смерть неизбежна. Таким образом, некоторые грибы кажутся идеальным орудием убийства, которое нельзя обнаружить. Запросто можно представить, что в прошлом растения и грибы были богатым источником ядов, используемых в самых гнусных целях. Например, описания предсмертных мук императора Клавдия указывают на то, что его четвёртая жена Агриппина, следуя семейной традиции, отравила его еду, на этот раз грибами, возможно, к литочиби или иначиби, имеющими самое высокое содержание алкалоида мускарина. Многие грибы вырабатывают алкалоиды и, пожалуй, самым известным является спорынья — Она поражает женские части цветков трав и злаков, в особенности ржи, образуя тёмные тела, называемые склероцием, полностью заменяющие собой семена растения. Склероций и ведёт себя подобно семенам, распространяясь вместе со злаковыми зёрнами и попадая в муку, а из неё в хлеб. Эти грибы образуют ряд алкалоидных соединений, часть из которых вызывают сильные сокращения матки. И это свойство использовалось для провоцирования абортов в XVII и XVIII веках. Некоторые из производимых алкалоидов также провоцируют спутанность сознания и спазмы сосудов, в особенности кистей рук и ступней, вызывая жжение, так называемый огонь святого Антония. Когда склероция использовалась врачами с целью аборта, многие женщины умирали и теряли конечности, так как было сложно рассчитать дозу. Эти грибы также синтезируют и лизергиновую кислоту, вещество-предшественник ЛСД. И Гаримыки, случайные или намеренно съедавшие их, подвергались сильнейшим галлюцинациям. Было высказано предположение, что абсурдные обвинения, выдвинутые в ходе процесса над салимскими ведьмами в 1692 году, стали результатом употребления жителями Салима заражённого грибом хлеба. Множество людей по всей Европе погибло от эрготизма, так называют отравление алкалоидами спорыньи, включая 40.000 человек в Квитании в 944 году нашей эры. Первые известные упоминания этой болезни были найдены на ассирийских глиняных табличках, датируемых 600 годом до нашей эры, и в индийских рукописях примерно 350 года до нашей эры. Там, где вместо ржи выращивали преимущественно пшеницу, люди были в относительной безопасности, потому что она куда более устойчива к поражению этим грибом. Намеренные отравления в современном мире может и редкость, но источники потенциальной интоксикации окружают нас всюду. При употреблении небольшого количества алкалоида кониина, содержащегося в растении балиголов пятнистой, подавляется работа нервно-мышечных синапсов. Из-за чего отказывают сначала ноги, затем паралич постепенно распространяется по туловищу, пока не дойдёт до лёгких. У Сократа наверняка была паршивая смерть. Один из самых сильных растительных ядов присутствует в семенах клещевины, из которых ещё получают касторовое масло. Они содержат в высокой концентрации токсин под названием рицин, который представляет отдельный класс белковых токсинов. препятствующих производству собственных белков в других организмах. Всего 4 семени клещевины могут привести к мучительной смерти от рвоты, поноса и наступающей всего через несколько дней полиорганные недостаточности. Рицин обладает настолько сильным действием, что был превращён в оружие массового поражения, а в 1972 году попал в список контролируемых веществ в соответствии с конвенцией о биологическом оружии. после чего использовался различными террористическими группировками в покушениях на убийство американских политиков. Широкую огласку получило убийство в Лондоне болгарского драматурга Георгия Маркова, бежавшего на запад в 1968 году, агентом болгарских спецслужб. Он использовал видоизменённый зонтик с пружиной, с помощью которого в ногу Маркова была введена крошечная доза рецина. Хотя растительные яды и нельзя назвать излюбленной мородией убийства в наше время, в некоторых обстоятельствах, когда токсикологический анализ не даёт результатов, полиция может вызвать эколога-криминалиста, чтобы тот взглянул на остатки растений и грибов. Некоторые токсины оказывают на организм губительное воздействие, другие применяются для изменения сознания и также используются в качестве наркотиков. Растения и грибы ценились за своё психотропное действие с доисторических времён. Красный мухомор вырабатывает и ботеновую кислоту, и мусцинол, по своему действию похожие на диэтиламид лизергиновой кислоты, ЛСД. Даже олени выискивают эти красивенькие грибочки с белыми пятнышками, предположительно из-за приятных ощущений, возникающих при поедании. Красный мухомор издавна использовался в ритуальных целях жителями тундры. Один из эффектов его галлюциногенных соединений заключается в том, что, находясь под их действием, человек может решить, будто умеет летать, и было расследовано немало смертей любителей этих веществ, выбросившихся из окна с расставленными в стороны руками. Даже образ Санта-Клауса, летающего с оленями в своем красно-белом костюме, может быть связан с историями, изначально рассказанными последователями культа этих грибов. Существовало множество разных грибных культов. Они встречаются и по сей день. Одни связаны просто с приятными ощущениями от употребления грибов. Другие имеют некую религиозную направленность. Судя по всему, в основе некоторых религий и культурных обычаев лежат пережитые после употребления тех или иных грибов галлюцинации. На древних пиктограммах часто можно встретить изображения грибов. В фильмах криминалисты никогда не ошибаются и всегда способны опознать таинственные соединения, играющие в сюжете ключевую роль. Однако следует понимать, что даже сейчас токсикология зачастую оказывается не в состоянии идентифицировать токсины, если у специалиста нет никакой информации о том, что следует искать. Созданы продвинутые методики анализа, Но только представьте себе размер библиотеки образцов, необходимых для сравнения химической структуры множества тысяч неизвестных веществ. Если в деле были замешаны ткани или споры какого-то растения или гриба, то прямое наблюдение под микроскопом помогает назвать возможный источник токсина. Но для этого необходим опытный ботаник или миколог, а мы вымирающий вид. Древние народы и сохранившиеся по сей день коренные племена влажных тропических лесов обладают глубокими знаниями об окружающем их ботаническом и микологическом разнообразии. Грибы и растения этих лесов, имеющие психотропные свойства, до сих пор используются в их повседневной жизни, играя важную роль в сплочённости и структуре племени. Многие из этих растений токсичны, однако при правильных дозировках и сочетании На протяжении поколений изучаемых собранными старцами, знахарями и шаманами приданосные эффекты, судя по всему, удавалось минимизировать. Отвары из всевозможных тропических листьев, стеблей и даже корней, способные расширить сознание, перенести ощущения эйфории, счастья и вызвать религиозные переживания. Запросто можно представить, что многие коренные народы могут владеть обширными знаниями о безопасной дозировке и сочетаниях растений, необходимых для получения определённых ощущений. Но можете ли вы себе вообразить знающим своё дело шаманом, скажем, плотником из Йоркшира или продавца автомобилей из Гилфорда? Что ж, как бы невероятно это ни звучало, некоторые жители Великобритании, да и, пожалуй, любой другой страны, подрабатывают, изготавливая зелья из психоделических веществ. для групп единомышленников. Однажды во второй половине дня мне позвонил полицейский с довольно взволнованным голосом. Он арестовал мужчину, который летом 2008 года провёл шаманский обряд, распив некий экзотический отвар вместе с 16 соучастниками. Большинство из них, как и предполагалось, чудесно проводили время, но один молодой человек стал вести себя очень возбуждённо, а затем и вовсе обезумел. Никто из остальных 15 человек, которые пили тот же самый настой, не испытал каких-либо негативных побочных эффектов, лишь обещанные галлюцинации и ощущение эйфории. Напиток, приготовленный шаманом, назывался Аяуаска и использовался в различном виде на протяжении веков, возможно, даже тысячелетий, коренными народами Южной Америки для лечения, вызывания галлюцинаций и внетелесных переживаний. Изначально напиток получали путём отваривания двух растущих во влажных тропических лесах лиан, которые, как это часто бывает в тропиках, выглядят очень похожи, хотя даже и не родственны друг другу. В отвар всегда входит Banisteriopsis caapi и в зависимости от желаемого эффекта различные другие растения, такие как чулачаки Каспи. Чаще всего добавляются листья Psychotria viridis. И именно это растение было выбрано в данном конкретном случае. Бонисериопсис коапи содержит алкалоиды, подавляющие действия ферментов в нашем кишечнике, отвечающих за распад серотонина, гормона счастья. Эти ингибиторы — алкалоиды гормалы, гармин, гармолин и тетрагидрогармин. Серотонин поддерживает у нас хорошее настроение, способствует хорошему самочувствию, аппетиту, памяти и сну. Клиническая депрессия может быть вызвана чрезмерно активным выведением этого гормона из организма. Действие некоторых антидепрессантов основано на предотвращении выведения вырабатываемого естественным путём серотонина, чтобы он дольше оставался в центрах активности мозга. В напитке аяуаска именно второе растение, Psychotria viridis, является источником психоактивного ингредиента диметилтриптамина. ДМТ, которая отвечает за внетелесные и другие необыкновенные переживания. Первое растение из отвара защищает эти вещества от разрушения ферментами нашего организма. Ингибитор действия ферментов должен присутствовать в любом отваре, иначе активные вещества из других растений не смогут преодолеть стенку кишечника, попасть в кровь, а из неё в мозг. Хотя у древних шаманов наверняка были и другие более невероятное объяснение получаемым эффектом, на самом деле загадочные галлюцинации являются следствием воздействия ДМТ на мозг, а эйфория объясняется усиленным действием серотонина. Психотропное вещество ДМТ можно приобрести, но оно относится к психоделическим наркотикам первой группы и обладает более сильным действием, чем ЛСД или галлюциногенные грибы. Таким образом, владеть им, раздавать и Или продавать его противозаконно, и максимальное наказание за владение ДМТ в Великобритании 7 лет тюрьмы. Шаману, проводившему ритуал в маленьком английском городке, грозили серьёзные последствия. Роковым летом 2008 года для того молодого человека что-то пошло ужасным образом не по плану. Шаман, приготовивший аяуаску, придерживался того же рецепта, что и всегда. Однако галлюцинации пострадавшего, судя по всему, немного отличались от того, что привидилось остальным. Он разглагольствовал и бредил, а когда друзья отвели его в сторонку, чтобы успокоить, он впал в коматозное состояние и пребывал в нём 4 дня и 4 ночи. Всё это время его организм, казалось, продолжал функционировать. Правда, мягко говоря, немного сбивчиво. Не в состоянии контролировать мышцы, парень ходил под себя. И друзья надевали на него в качестве памперсов то, что удавалось найти, стараясь поддерживать его в чистоте. Коренные народы, вероятно, воспринимали рвоту и понос необходимыми и даже желанными составляющими ритуала употребления аяуаску. Шаманы давали своё зелье с конкретной целью очищения разума от демонов посредством видений. Однако отвар очищал и кишечник, освобождая его от паразитов. Таким образом, Коренные народы прибегали к такому очищению для поддержания здоровья людей. Однако парню, погибшему на руках своих товарищей, это не принесло никакой пользы. Когда он скончался, участникам ритуала ничего не оставалось, кроме как позвонить в полицию. Впервые об этом напитке я услышала во время разговора с тем полицейским по телефону. Подобные вещи случаются не каждый день, и он явно был под впечатлением, арестовав шамана У него же отправил образцы на анализ, который показал наличие ДМТ. Тем не менее, причину смерти парня установить не удалось. Полиция знала, что в его организме присутствовал ДМТ, однако 15 других участников пили в тот вечер тот же самый отвар без каких-либо явных негативных последствий. Взяв у них анализы, полиция наверняка нашла бы ДМТ и в их крови. Таким образом, перед нами был поставлен вопрос: Почему он? Почему этот молодой человек погиб, в то время как остальные не пострадали? Было ли в этой негативной реакции замешано что-то ещё? Когда меня попросили подключиться к этому делу, полиция уже немного продвинулась в своём расследовании. Когда участники церемонии признались, что их друг также баловался время от времени галлюциногенными грибами, полиция обыскала его квартиру, обнаружив различные флажки, коробку печенья и пластиковый контейнер. В ящике в его спальне лежал целый сушёный гриб. Что же за гриб он хранил у себя? Что было в этих контейнерах и флажках? Способствовало ли всё это каким-то образом его смерти? Мне было поручено найти ответы на эти вопросы. Мой муж Дэвид начал собирать головоломку, как только увидел гриб. Он идентифицировал его как Псилоцибе семилянчата. и подтвердил своё предположение, изучив под микроскопом его споры. Это самый распространённый галлюциногенный гриб, и время от времени он появляется у нас на заднем дворе. Это один из тех маленьких коричневых грибов, которые так сложно отличить друг от друга обычным людям, хотя любители его свойств, судя по всему, неплохо справляются. Я же в свою очередь имела способ узнать, что хранилось в контейнерах В годы работы ландшафтным археологом одним из моих самых выдающихся достижений было доказательство того, что стрейнер, обнаруженный в могиле врача-друида, жившего в Колчестере примерно 2000 лет назад, содержал следы настоя из полыни обыкновенной, сорняка, распространённого на заброшенных полях. Растение является близким родственником горькой полыни и издревле использовалось при лечении травами. Обыкновенная и горькая полыньи содержат множество алкалоидов, монотерпенов и других соединений, и в прошлом их активно применяли в медицине. Людям и домашним животным давали отвары полыни, чтобы парализовать глистов для выведения из кишечника. Глисты были неизменным спутником древних людей, и об их страданиях свидетельствуют часто обнаруживаемые в ископаемых в грибных ямах яйца нематод. Данные раскопок и лабораторного анализа показали — что тот врач железного века из Колчестера лечил настоем полыни своих пациентов от глистов и вероятно бактериальных инфекций. Чтобы компенсировать природную горечь растения, он добавлял в лекарство мёд. К тому было убедительное доказательство, хотя и попадались отдельные пыльцевые зёрна злаков, трав и сорняков, а стрейнер содержал большое количество пыльцы полыни, вся остальная обнаруженная мною пыльца принадлежала медоносам. Вряд ли она могла оказаться там случайно, потому что не попадает в воздух и не распространяется далеко от материнского растения. Мёд, с другой стороны, богат пыльцой растений, привлекающих пчёл своим насыщенным нектаром. Чтобы определить бывшее содержимое контейнера в погибшего парня, я провела тот же стандартный анализ, что и для стрейнера врача-друида. Вокруг горлышка одной из пустых флажиков был какой-то засохший материал. Я сделала смыв из неё и со всех остальных предметов, и потом заворажённо рассматривала приготовленные микропрепараты под микроскопом. Одна из флажик показала высокую концентрацию пыльцы марихуаны и мяты. Скорее всего, в ней готовили настой из этих растений. Другая флажка содержала очень плотную взвесь спор глюцинагенных грибов. Опять-таки, всё указывало на то, что грибы были как-то подготовлены к употреблению. Ящик был весьма любопытным. В нём обнаружилось огромное количество спор в Силачибе, а пыльцевой профиль показал, что эти грибы собирали на заросшем травой участке рядом с лесом. Результаты однозначно указывали, что парень не только посещал церемонии Айяуаска, но и был большим любителем марихуаны и галлюциногенных грибов. Так как же это связано с его смертью? Мы очень мало знаем о том, как организм человека реагирует на сочетание различных наркотических веществ. Известно, что совместное употребление табака и марихуаны может спровоцировать у некоторых людей психоз, а алкоголь способен ускорить распространение ДМТ по кровотоку и его свободное попадание в мозг. Однако о взаимодействии огромного числа всех остальных существующих наркотиков, природных или синтетических, неизвестно. У нас имеются лишь обрывочные сведения. Первостепенной задачей в том расследовании было установить истинную причину смерти человека. Шамана арестовали по подозрению в неумышленном убийстве. На кону стояла его свобода. Если в кишечнике жертвы не оказалось бы ничего, кроме активного вещества аяуаски, то полиции было бы проще доказать в суде исключительную вину шамана в этом ужасном исходе церемонии. Если же покойный употребил что-то ещё, что могло дать дополнительную реакцию в сочетании с выпитым во время церемонии отваром, то вина шамана могла быть намного меньше, и он не так рисковал бы своей свободой. В подобных делах никогда не стоит делать поспешные выводы. Преждевременно не ставится вопросы морали или законности. Для меня и результатов анализа не важно, будут ли шамана судить за умышленное убийство, неумышленное убийство или какое-то менее серьёзное преступление. Я всегда должна ограничиваться только фактами, задаваться вопросами о том, кто, что, где и когда сделал, осязаемыми вопросами, требующими не менее осязаемых ответов. И эти ответы мне предстояло найти в содержимом кишечника покойного. Во время вскрытия судебные эксперты всегда берут образцы содержимого кишечника Чаще всего меня так или иначе поражало то, как именно они это делали. Некоторые просто засовывают в желудок половник и приравнивают зачерпнутое к содержимому кишечника. Как по мне, так этого совершенно недостаточно. Содержимое же котлен нельзя считать полностью однородным и равномерно распределённым по всему его объёму. При такой методике сбора запросто можно оставить внутри важнейшие доказательства. Порой, особенно в случае смерти, спустя долгое время после приёма пищи, брать образец будет особо не с чего. Однако, если желудок полон, то его содержимое определённо заслуживает более тщательного изучения. В ходе данного конкретного вскрытия образец содержимого желудка определённо был взят. Передо мной уже стояла банка из морга, полная мутной жёлтой жидкости, на поверхности которой плавали маленькие капли жира. От неё сильно пахло апельсином — И это по меньшей мере подтверждало изверение о том, что парня во время комы подкармливали апельсиновым соком, пока он не искончался. Эта мутно-жёлтая жидкость была лишь началом истории. Однако, изучив её в первый раз, я поняла, что вряд ли смогу получить с её помощью необходимую информацию. То, что мужчина испражнялся даже через 4 дня после потери сознания, означало, что его перистальтика Полнообразные мышечные сокращения, проталкивающие еду по пищеварительному тракту, продолжалось вплоть до момента смерти. Очевидно, что всё, что он съел или выпил во время или перед церемонией, спустя 4 дня отчутилось в нижнем отделе его кишечника. И чтобы понять, что ещё он мог употребить, мне нужно было исследовать эту часть. Мне нужны образцы подвздошной кишки, сказала я, имея в виду трёхметровый участок тонкого отдела кишечника. выходящий в толстый отдел. Не могли бы вы также предоставить мне и образцы прямой, а также максимального и дистального отдела в толстой кишке? Потребовалось некоторое время, чтобы убедить судмедэксперта в том, что мне действительно нужны образцы кишечника. Однако в итоге я получила их всего лишь шесть. Четыре из подвздошной кишки, один из восходящей ободочной и один из поперечной ободочной кишки. Этого оказалось достаточно». Я приготовила стандартным способом микропрепараты и с нетерпением стала рассматривать их под микроскопом. Не было никаких сомнений, что этот человек долгое время ничего не ел. Возможно, голодание предусматривала шаманская церемония. Значительная часть содержимого кишечника прошла через организм и была собрана под гузниками. В желудке, помимо апельсинового сока, почти ничего не было, а тонкая кишка оказалась вообще совершенно пуста. Лишь в толстой кишке меня ждали многочисленные интересные находки. Поначалу мне попалось одно апельсиновое семя. Ничего удивительного с учётом количества апельсинового сока, которое заставили его выпить друзья в отчаянной попытке спасти ему жизнь. Затем, однако, я нашла то, что ожидала увидеть скопление спор галлюциногенных грибов, дополненных щедрой порцией пыльцы марихуаны. Парень, судя по всему, помимо изменяющего сознание ДМТ в аяуаске, употребил и изменяющие сознание каннабикоиды в марихуане. Кроме того, из своей фляжки он потягивал чай из галлюциногенных грибов, содержащих псилоцин. Такой вот получился коктейль. И словно этого мало, следом я обнаружила огромное количество семян опийного мака. Булочники посыпают семенами мака хлеб и другую выпечку. И вы, возможно, знаете популярную телепрограмму, в которой известная журналистка и телеведущая Анжела Риппан на себе проверяла слова работника электростанции. Его уволили, когда в ходе регулярной проверки в его крови нашли опиаты. Он утверждал, что ничего не принимал, и всему виной был посыпанный маком хлеб. В программе хотели проверить, действительно ли булочки с маком способны обеспечить достаточно высокую концентрацию опиатов в крови. Эта гипотеза была подтверждена анализами крови Анжелы Рипан, питавшейся таким хлебом всего 3 дня. В маковом семени содержится лишь крохотное количество опиатов. Однако, разумеется, чем больше съесть, тем больше их будет усвоено. На деле концентрация опиатов в семенах сильно зависит от конкретного растения, условий его роста и метода сбора урожая. Однако нет никаких сомнений, что после поедания семян мака В организме оказываются опиаты. Семена содержат, как правило, от 0,5 до 10 микрограмм морфина на грамм. В медицинских целях используется дозировка от 5000 до 30000 микрограмм. Как бы то ни было, выпечка с маком настоящая головная боль аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством лабораторий. И предельно допустимый уровень морфина в моче спортсменов составляет 1,3 микрограмма на миллилитр. Это стало настолько большой проблемой, что американские власти увеличили порог до 2 микрограмм на миллилитр. В толстом кишечнике трупа оказалось столько семян, что история словно сама начала разворачиваться у меня перед глазами. Теперь я могла представить, как всё вероятно произошло. Перед церемонией парень приготовил и выпил мятный чай с марихуаной, а затем употребил грибной отвар. Этого ему показалось мало, и он съел дополнительно большое количество маковых зёрен, после чего отправился на шаманскую церемонию, чтобы попить аяуаску. Он этого не знал, но когда приложил чашку к губам, в его организме было уже столько токсинов, что вкус шаманского напитка стал последним, который он ощутил в сознательном состоянии. Мои коллеги-токсикологи-криминалисты из Северной Европы сообщили, что в Европе становится всё более популярно употреблять в большом количестве маковые зёрна. Наверное, у меня слишком насыщенная жизнь, и мне даже мысль не приходит о том, чтобы испытать внетелесные переживания, к которым так стремятся некоторые люди. Наверное, я бы в любом случае попросту побоялась это попробовать. У меня в голове не укладывается, на что порой готовы пойти люди, чтобы почувствовать психическое состояние, недостижимое без химической стимуляции. У меня вызывает изумление и непонимание то, как они добровольно злоупотребляют столь многочисленными токсичными веществами, включая распространённые алкалоиды, кофеин, никотин, кокаин, героин и морфин, чтобы вырваться из обыденной повседневности. Но я впрочем иногда могу принять пару таблеток кодеина, чтобы справиться с головной болью. Говорят, что ДМТ быстро переносит человека в яркую альтернативную реальность. Чтобы оправиться от пережитого, может потребоваться немало времени, а при наличии проблем с психикой это вещество способно усугубить имеющиеся симптомы. Некоторые, пробовавшие его люди, делятся яркими живыми воспоминаниями о пережитых ощущениях. И нет никаких сомнений, что это сильнодействующее соединение изменяет сознание порой на весьма продолжительное время. Одни говорят, что им явился сам Бог, другие рассказывают, что посетили иные миры и общались с инопланетными существами. Многим казалось, будто они умеют говорить на каком-то странном языке с совами, другие, по их словам, побывали в Аду. Наказание после смерти за совершенные при жизни злодеяния Распространённая концепция в религии, и художники на протяжении всей истории изображали ад как место бесконечных пыток. Иероним Босх и Брейгель показали своё видение хаоса, который вполне может быть олицетворением ада. Остаётся только гадать, явились ли художникам эти образы под воздействием какого-то химического вещества. Однако некоторые не менее причудливые работы более поздних художников-сюрреалистов вполне могли быть вдохновлены абсентом и или другими влияющими на психику соединениями ни один рационально мыслящий человек не станет всерьёз искать глубокий смысл в их видении ада лично я считаю, что ад у каждого человека свой и состоит из его самых кошмарных страхов мужчины, погибшие после церемонии аяуаска, наверняка переживал собственный ад, когда бредил и метался во все стороны Какие галлюцинации крутились вокруг него, пока друзья пытались его успокоить. Его крики и иступлённые движения указывали на то, что он страдал, и его друзьям было попросту не под силу подавить эффект воздействия различных токсинов, устроивших бойню в его сознании. В конце концов, всевозможные химические реакции полностью определяют наше существование. DMT из напитка аяуаска вполне мог внести свой вклад в смерть молодого человека. Однако, поскольку в его организме обнаружилось столь много разных видов пыльцы, спор и семян галлюциногенных растений и грибов, было бы неправильно возлагать вину за его смерть целиком на плечи шамана. В суде его признали невиновным в убийстве, однако он получил небольшой тюремный срок за хранение сильно действующих наркотических препаратов. Вскоре он вышел на свободу и, насколько мне известно, продолжает проводить свои церемонии и варить галлюциногенные зелья, предлагая всем желающим открыть двери в другие миры. Мне кажется печальным, что люди настолько отчаянно стремятся покинуть свою реальность, чтобы попасть в какую-то другую. Возможно, некоторым кажется, что имеющегося у нас мира со всеми его природными красотами, включая те, что мы не можем увидеть, недостаточно. Что касается меня, Я уж точно не попаду в место, называемое адом, ни в ведениях, ни на его. Смерть ждёт каждого из нас, меня и вас, и всех остальных. Так что лучше, пока не поздно, спуститься на землю.